Глава 6 За исключением немногих честолюбцев и карьеристов, все офицеры несли службу как принудительную, неприятную, опротивившую барщину, томясь ею и не любя ее. Младшие офицеры совсем пошкольнически опаздывали на занятия и потихоньку убегали с них, если знали, что им за это не достанется. Ротные командиры, большую частью люди многосемейные, погруженные в домашние дрязги и в романы своих жен, придавленные жестокой бедностью и жизнью сверхсредств, кряхтели под бременем непомерных расходов и векселей. Они строили заплату на заплате, хватая деньги в одном месте, чтобы заткнуть долг в другом. Многие из них решались, и чаще всего по настоянию своих жен, заимствовать деньги из ротных сумм или из платы приходившейся солдатам за вольные работы. Иные по месяцам и даже по годам задерживали денежные солдатские письма которые они, по правилам, должны были распечатывать. Некоторые только и жили, что Винтом, Штосом и Ланцкнехтом. Кое-кто играл нечисто, об этом знали, но смотрели сквозь пальцы. При этом все сильно пьянствовали как в собрании, так и в гостях друг у друга. Иные же, вроде сливы, в одиночку. Таким образом, офицерам даже некогда было серьезно относиться к своим обязанностям. Обыкновенно весь внутренний механизм роты — приводил в движение и регулировал фельдфебель. Он же вел всю канцелярскую отчетность и держал ротного командира незаметно, но крепко в своих жилистых многоопытных руках. На службу ротные ходили с таким же отвращением, как и субалтерно-офицеры, и подтягивали фендриков только для соблюдения престижа, а еще реже — из властолюбивого самодурства. Батальонные командиры ровно ничего не делали, особенно зимой. Есть в армии два таких промежуточных звания — батальонного и бригадного командиров. Начальники эти всегда находятся в самом неопределенном и бездеятельном положении. Летом им все таки приходилось делать батальонные учения, участвовать в полковых и дивизионных занятиях и нести трудности маневров. В свободное же время они сидели в собрании, с усердием читали инвалид и спорили о чинопроизводстве, играли в карты, позволяли охотно младшим офицерам угощать себя устраивали у себя на домах вечеринки и старались выдавать своих многочисленных дочерей замуж. Однако перед большими смотрами все, от мало до велика, подтягивались и тянули друг друга. Тогда уже не знали отдыха, наверстывая лишними часами занятий и напряженной, хотя и бестолковой энергией, то, что было пропущено. С силами солдат не считались, доводя людей до изнурения. Ротные жестоко резали и осаживали младших офицеров. Младшие офицеры сквернословили неестественно неумело и безобразно. Унтер-офицеры, охрипшие от ругани, жестоко дрались. Впрочем, дрались и не одни только унтер-офицеры. Такие дни бывали настоящей страдой, и о воскресном отдыхе с лишними часами сна мечтал как о райском блаженстве весь полк, начиная с командира до последнего затрепанного и замурзанного денщика. Этой весной в полку усиленно готовились к майскому параду. Стало, наверное, известным, что смотр будет производить командир корпуса, взыскательный боевой генерал, известный в мировой военной литературе своими записками о войне карлистов и о франко-прусской кампании 1870 года, в которых он участвовал в качестве волонтера. Еще более широкую известностью пользовались его приказы, написанные в лапидарном суворовском духе. Провинившихся подчиненных он разделывал в этих приказах со свойственным ему хлестким и грубым сарказмом, которого офицеры боялись больше всяких дисциплинарных наказаний. Поэтому в ротах шла, вот уже две недели, поспешная лихорадочная работа. И воскресный день с одинаковым нетерпением ожидался как усталыми офицерами, так и задерганными, ошалевшими солдатами. Но для Ромашова, благодаря аресту, пропала вся прелесть этого сладкого отдыха. Встал он очень рано и, как ни старался, не мог потом заснуть. Он вяло одевался, с отвращением пил чай и даже раз за что-то грубо прикрикнул на Гайнана, который, как и всегда, был весел, подвижен и неуклюж, как молодой щенок. В серой расстегнутой тужурке кружился Ромашов по своей крошечной комнате, задевая ногами за ножки кровати, а локтями за шаткую пыльную этажерку. В первый раз за полтора года и то благодаря несчастному и случайному обстоятельству он остался наедине сам с собою. Прежде этому мешала служба, дежурство, вечера в собрании, карточная игра, ухаживание за Петерсон, вечера у Николаевых. Иногда, если и случался свободный, ничем не заполненный час, то Ромашов, томимый скукой и бездельем, точно боясь самого себя, торопливо бежал в клуб или к знакомым или просто на улицу, до встречи с кем-нибудь из холостых товарищей, что всегда кончалось выпивкой. Теперь же он с тоской думал, что впереди целый день одиночества. И в голову ему лезли все такие странные, неудобные и ненужные мысли. В городе зазвонили к поздней обедне. Сквозь вторую, еще не выставленную раму, дормашова доносились дрожащие, точно рождающиеся один из другого звуки благовеста, по-весеннему очаровательно грустные. Сейчас же за окном начинался сад, где во множестве росли черешни, все белые от цветов, круглые и кудрявые точно стадо белоснежных овец, точно толпа девочек в белых платьях. Между ними там и сям возвышались стройные прямые тополи с ветками молитвенно устремленными вверх, в небо, и широко раскидывали свои мощные купообразные вершины старые каштаны. Деревья были еще пусты и чернели голыми сучьями, но уже начинали едва заметно для глаза желтеть первой пушистой радостной зеленью. Утро выдалось ясное, яркое, влажное. Деревья тихо вздрагивали и медленно качались. Чувствовалось, что между ними бродит ласковый прохладный ветерок и заигрывает, и шалит, и, наклоняет цветы к низу, целует их. Из окна направо была видна через ворота часть грязной черной улицы с чьим-то забором по ту сторону. Вдоль этого забора, бережно ступая ногами в сухие места, медленно проходили люди. «У них целый день еще впереди», — думал Ромашов, зависливо следя за ними глазами. «Оттого они не торопятся. Целый свободный день». И ему вдруг нетерпеливо, страстно, до слез захотелось сейчас же одеться и уйти из комнаты. Его потянуло не в собрание, как всегда, а просто на улицу, на воздух. Он как будто не знал раньше цены свободе и теперь сам удивлялся тому, как много счастья может заключаться в простой возможности идти куда хочешь, повернуть в любой переулок, выйти на площадь, зайти в церковь и делать это не боясь, не думая о последствиях. Эта возможность вдруг представилась ему каким-то огромным праздником души. И вместе с тем... Вспомнилось ему, как в раннем детстве, еще до корпуса, мать наказывала его тем, что привязывала его тоненькой ниткой за ногу к кровати, а сама уходила. И маленький Ромашов сидел покорно целыми часами. В другое время он ни на секунду не задумался бы над тем, чтобы убежать из дому на весь день, хотя бы для этого пришлось спускаться по водосточному жолобу из окна второго этажа. Он, часто ускользнув таким образом, увязывался на другой конец Москвы за военной музыкой или за похоронами. Он отважно воровал у матери сахар, варенье и папиросы для старших товарищей, но нитка, нитка оказывала на него странное гипнотизирующее действие. Он даже боялся натягивать ее немного посильней, чтобы она как-нибудь не лопнула. Здесь был не страх наказания и, конечно, не добросовестность и не раскаяние а именно гипноз, нечто вроде суеверного страха перед могущественными и непостижимыми действиями взрослых, нечто вроде почтительного ужаса дикаря перед магическим кругом шамана. «И вот я теперь сижу как школьник, как мальчик, привязанный за ногу», — думал Ромашов, слоняясь по комнате. «Дверь открыта. Мне хочется идти, куда хочу, делать, что хочу, говорить, смеяться, а я сижу на нитке. «Это я сижу! Я! Ведь это я!» «Но ведь это только он решил, что я должен сидеть! Я не давал своего согласия!» «Я!» Ромашов остановился среди комнаты и, с расставленными врозь ногами, опустив голову вниз, крепко задумался. «Я! Я! Я!» Вдруг воскликнул он громко, с удивлением, точно в первый раз поняв это короткое слово. «Кто же это стоит здесь и смотрит вниз на черную щель в полу? Это я!» «О, как странно! Я!» Протянул он медленно, вникая всем сознанием в этот звук. Он рассеянно и неловко улыбнулся, но тотчас же нахмурился и побледнел от напряжения мысли. Подобное с ним случалось нередко за последние 5-6 лет, как оно бывает почти со всеми молодыми людьми в период созревания души. Простая истина. Поговорка, общеизвестное изречение, смысл которого он давно уже механически знал, вдруг благодаря какому-то внезапному внутреннему освещению приобретали глубокое философское значение. И тогда ему казалось, что он впервые их слышит, почти сам открыл их. Он даже помнил, как это было с ним в первый раз. В корпусе на уроке Закона Божия священник толковал притчу о работниках, переносивших камни. Один носил сначала мелкие, а потом приступил к тяжелым, и последних камней уж не мог дотащить. Другой же поступил наоборот и кончил свою работу благополучно. Для Ромашова вдруг сразу отверзлась целая бездна практической мудрости, скрытой в этой бесхитростной притче, которую он знал и понимал с тех пор, как выучился читать. То же самое случилось вскоре с знакомой поговоркой «Семь раз отмерь, один раз отрежь». В один какой-то счастливый проникновенный миг он понял в ней все. Благоразумие, дальновидность, осторожную бережливость, расчет. Огромный житейский опыт уложился в этих пяти-шести словах. Так и теперь его вдруг ошеломило и потрясло неожиданно яркое сознание своей индивидуальности. Я это внутри, думал Ромашов. А все остальное это постороннее, это не я. Вот эта комната, улица. Деревья, небо, полковой командир, поручик Андрусевич, служба, знамя, солдаты — все это не я. Нет, нет, это не я. Вот мои руки и ноги. Ромашов с удивлением посмотрел на свои руки, поднеся их близко к лицу и точно впервые разглядывая их. Нет, это все не я. А вот я ущипну себя за руку, да, вот так. Это я. Я вижу руку, подымаю ее кверху. Это я. То, что я теперь думаю, это тоже я. И если я захочу пойти, это я. И вот я остановился. Это я. О, как это странно. Как просто и как изумительно. Может быть, у всех есть это я? А может быть, не у всех? Может быть, ни у кого, кроме меня? А что, если есть? Вот стоят передо мной сто солдат. Я кричу им «Глаза направо!» И сто человек, из которых у каждого есть свое «я», и которые во мне видят что-то чужое, постороннее, не «я», они все сразу поворачивают головы направо. Но я не различаю их друг от друга. Они масса. А для полковника Шульговича, может быть, и я, и Веткин, и Лбов, и все поручики, и капитаны также сливаются в одно лицо — и мы ему также чужие, и он не отличает нас друг от друга. Загремела дверь, и в комнату вскочил Гайнан. Переминаясь с ноги на ногу и вздергивая плечами, точно приплясывая, он крикнул. «Ваше благородие! Буфенчик больше не давает папиросов! Говорит, поручик Скрябин не велел тебе в долг давать!» «Ах, черт! вырвалась у Ромашова. «Ну, иди, иди себе!» «Как же я буду без папирос?» «Ну, все равно можешь идти, Гайнан!» «О чем я сейчас думал?» — спросил самого себя Ромашов, оставшись один. Он утерял нить мысли и по непривычке думать последовательно не мог сразу найти ее. «О чем я сейчас думал? О чем-то важном и нужном. Постой, надо вернуться назад. Сижу под арестом, по улице ходят люди, в детстве мама привязывала... Меня привязывала. Да, да, у солдата тоже я, полковник Шульгович». Вспомнил. Ну, теперь дальше, дальше. Я сижу в комнате, не заперт, хочу и не смею выйти из нее. чего не смею? Сделал ли я какое-нибудь преступление? Воровство? Убийство? Нет. Говоря с другим, посторонним мне человеком, я не держал ног вместе и что-то сказал. Может быть, я был должен держать ноги вместе? Почему? Неужели это важно? Неужели это главное в жизни? Вот пройдет еще двадцать-тридцать лет. Одна секунда в том времени, которое было до меня и будет после меня. Одна секунда. Мое «я» погаснет точно лампа, у которой прикрутили фитиль. Но лампу зажгут снова и снова и снова, а меня уже не будет. И не будет ни этой комнаты, ни неба, ни полка, ни всего войска, ни звезд, ни земного шара, ни моих рук и ног потому что не будет меня. Да, да, это так. Ну, хорошо, подожди, надо постепенно. Ну, дальше. Меня не будет. Было темно. Кто-то зажег мою жизнь и сейчас же потушил ее. И опять стало темно навсегда, на веки веков. Что же я делал в этот коротенький миг? Я держал руки по швам и каблуки вместе. Тянул носок вниз при маршировке, кричал во все горло на плечо, ругался и злился из-за приклада, недовернутого на себя, трепетал перед сотнями людей. Зачем? Эти призраки, которые умрут с моим «я», заставляли меня делать сотни ненужных мне и неприятных вещей, и за это оскорбляли и унижали меня! Меня! Почему же мое «я» подчинялось призракам? Ромашов сел к столу, облокотился на него и сжал голову руками. Он с трудом удерживал эти необычные для него разбегающиеся мысли. «М. «А ты позабыл? Отечество? Колыбель? Прах отцов? Алтари? А воинская честь и дисциплина? Кто будет защищать твою родину, если в нее вторгнутся иноземные враги? Да, но я умру, и не будет больше ни родины, ни врагов, ни чести». Они живут, пока живет мое сознание. Но исчезни Родина, и честь, и мундир, и все великие слова, мое «я» останется неприкосновенным. Стало быть, все-таки мое «я» важнее всех этих понятий о долге, о чести, о любви. Вот я служу. А вдруг мое «я» скажет «не хочу». Нет, не мое «я», а больше. Весь миллион «я», составляющих армию. Нет! «Еще больше! Все я, населяющие земной шар, вдруг скажут «не хочу!» И сейчас же война станет немыслимой, и уж никогда, никогда не будет этих «ряды вздвой» и «полуоборот направо», потому что в них не будет надобности. «Да, да, да, это верно, это верно!» — закричал внутри Ромашова какой-то торжествующий голос. Вся эта военная доблесть, и дисциплина, и чинопочитание, и честь мундира, и вся военная наука — все зиждется только на том, что человечество не хочет, или не умеет, или не смеет сказать «не хочу». Что же такое все это хитро сложенное здание военного ремесла? Ничто. Пуф! Здание, висящее на воздухе, основанное даже не на двух коротких словах «не хочу», а только на том, что эти слова почему-то до сих пор не произнесены людьми. Мое «я» никогда ведь не скажет «не хочу есть», «не хочу дышать», «не хочу видеть». Но если ему предложат умереть, оно непременно, непременно скажет «не хочу». Что же такое тогда война с ее неизбежными смертями и все военное искусство, изучающее лучшие способы убивать? Мировая ошибка? Ослепление? Нет, ты постой, подожди. Должно быть, я сам ошибаюсь. Не может быть, чтобы я не ошибался, потому что это «не хочу» так просто, так естественно, что должно было бы прийти в голову каждому. Ну, хорошо, ну, разберемся. Положим, завтра, положим, сию секунду эта мысль пришла в голову всем — русским, немцам, англичанам, японцам. И вот уже нет больше войны. Нет офицеров и солдат. Все разошлись по домам. Что же будет? Да, что будет тогда? Я знаю, Шульгович мне на это ответит. Тогда придут к нам нежданные, отнимут у нас земли и дома, вытопчут пашни, уведут наших жен и сестер. А бунтовщики? Социалисты? Революционеры? Да нет же, это неправда. Ведь все, все человечество сказало «не хочу кровопролития». Кто же тогда пойдет с оружием и с насилием? Никто. Что же случится? Или, может быть, тогда все помирятся, уступят друг другу, поделятся, простят? Господи, господи, что же будет?» Ромашов не заметил, занятый своими мыслями, как Гайнан тихо подошел к нему сзади и вдруг протянул через его плечо руку. Он вздрогнул и слегка вскрикнул от испуга. «Что тебе надо, черт?» Гайнан положил на стол коричневую бумажную пачку. «Тебе!» Сказал он фамильярно и ласково, и Ромашов почувствовал, что он дружески улыбается за его спиной. «Тебе папиросы, куры!» Ромашов посмотрел на пачку. На ней было напечатано «Папиросы трубач». «Цена — 3 копейки, 20 штук». «Что это такое?» «Зачем?» — спросил он с удивлением. «Откуда ты взял?» «Вижу, тебе папиросов нет. Купил за свой деньга». «Куры, пожалуйста, куры! Ничего, дару тебе!» Гайнан сконфузился, и Стремглав выбежал из комнаты, оглушительно хлопнув дверью. Подпоручик закурил папиросу. В комнате запахло сургучом и сжёнными перьями. «О, милый!» — подумал растроганный Ромашов. «Я на него сержусь, кричу, заставляю его по вечерам снимать с меня не только сапоги, но и носки и брюки, а он вот купил мне папирос за свои жалкие последние солдатские копейки. Куры, пожалуйста. За что же это? Он опять встал и, заложив руки за спину, зашагал по комнате. Вот их сто человек в нашей роте, и каждый из них — человек с мыслями, с чувствами, со своим особенным характером, с житейским опытом, с личными привязанностями и антипатиями. Знаю ли я что-нибудь о них? Нет, ничего, кроме их физиономии. Вот они, с правого фланга. Салтыс, Рябошапка, Веденеев, Егоров, Ешишин. Серые, однообразные лица. Что я сделал, чтобы прикоснуться душой к их душам? Своим я к ихнему я. Ничего. Ромашову вдруг вспомнился один ненастный вечер поздней осени. Несколько офицеров, и вместе с ними Ромашов Сидели в собрании и пили водку, когда вбежал фельдфебель девятой роты Гуменюк и, запыхавшись, крикнул своему ротному командиру «Ваше высокоблагородие! Молодых пригнали!» Да, именно пригнали. Они стояли на полковом дворе, сбившись в кучу, под дождем, точно стадо испуганных и покорных животных, глядели недоверчиво из-под сподлобья. Но у всех у них были особые лица. Может быть, это так казалось от разнообразия одежд? Этот вот, наверное, был слесарем, думал тогда Ромашов, проходя мимо и вглядываясь в лица. А этот, должно быть, весельчак и мастер играть на гармонии. Этот грамотный, расторопный и жуликоватый, с быстрым складным говорком. Не был ли он раньше в половых? И видно было также, что их действительно пригнали, что еще несколько дней тому назад их своим и причитаниями провожали бабы и дети, и что они сами молодечествовали и крепились, чтобы не заплакать сквозь пьяный рекрутский угар. Но прошел год, и вот они стоят длинной мертвой шеренгой. Серые, обезличенные, деревянные солдаты. Они не хотели идти. Их я не хотела. Господи, где же причина этого страшного недоразумения? Где начало этого узла? или все это то же самое что известный опыт с петухом наклонят петуху голову к столу он бьется но проведут ему мелом черту по носу и потом дальше по столу и он уже думает что его привязали и сидит не шелохнувшись выпучив глаза в каком то сверхъестественном ужасе ромашов дошел до кровати и повалился на нее что же мне остается делать в таком случае Сурово, почти злобно спросил он самого себя. «Да, что мне делать? Уйти со службы? Ну что ты знаешь? Что умеешь делать? Сначала пансион, потом кадетский корпус, военное училище, замкнутая офицерская жизнь. Знал ли ты борьбу, нужду? Нет, ты жил на всем готовом, думая, как институтка, что французские булки растут на деревьях. Попробуй-ка, уйди, тебя заклюют». Ты сопьешься, ты упадешь на первом шагу к самостоятельной жизни. Постой, кто из офицеров, о которых ты знаешь, ушел добровольно со службы? Да никто. Все они цепляются за свое офицерство, потому что ведь они больше никуда не годятся, ничего не знают. А если и уйдут, то ходят потом в засаленной фуражке с околышком. «Эй, е, лабонте, Благородный русский офицер! Кампраневу!» Ах, что же мне делать? Что же мне делать? Арестантик! Арестантик! зазвенел под окном ясный женский голос. Ромашов вскочил с кровати и подбежал к окну. На дворе стояла Шурочка. Она, закрывая глаза с боков ладонями от света, близко прильнула смеющимся свежим лицом к стеклу и говорила нараспев. «Подайте бедному заключённенькому!» Ромашов взялся было за скобку, но вспомнил, что окно еще не выставлено. Тогда, охваченный внезапным порывом веселой решимости, он изо всех сил дернул к себе раму. Она подалась и с треском распахнулась, осыпав голову Ромашова кусками из звездки и сухой замазки. Прохладный воздух, наполненный нежным, тонким и радостным благоуханием белых цветов, потоком ворвался в комнату. «Вот так! Вот так надо искать выхода!» — закричал в душе Ромашова смеющийся ликующий голос. «Ромочка, сумасшедший, что вы делаете?» Он взял ее протянутую через окно маленькую руку, крепко облитую коричневой перчаткой, и смело поцеловал ее сначала сверху, а потом снизу, в сгибе, в кругленькую дырочку над пуговицами. Он никогда не делал этого раньше, но она бессознательно, точно подчиняясь той волне восторженной отваги, которая так внезапно взмыла в нем, не противилась его поцелуям, и только глядела на него со смущенным удивлением и улыбаясь. «Александра Петровна, как мне благодарить вас, милая!» «Ромочка, да что это с вами? Чему вы обрадовались?» сказала она, смеясь, но все еще пристально и с любопытством вглядываясь в Ромашова. «У вас глаза блестят. Постойте, я вам калачик принесла, как арестованному. Сегодня у нас чудесные яблочные пирожки, сладкие. Степан, донесите да же корзинку!» он смотрел на нее сияющими влюбленными глазами не выпуская ее руки из своей она опять не сопротивлялась этому и говорил поспешно ах если бы вы знали о чем я думал нынче все утро если бы вы только знали но это потом да потом вот идет мой супруг и повелитель пустите руку какой вы сегодня удивительный юрий алексеевич даже похорошели к окну подошел николаев Он хмурился и не совсем любезно поздоровался с Ромашовым. «Иди, Шурочка, иди», — торопил он жену. «Это же бог знает, что такое. Вы право, оба сумасшедшие. Дойдет до командира что хорошего, ведь он под арестом. Прощайте, Ромашов. Заходите». «Заходите, Юрий Алексеевич», — повторила и Шурочка. Она отошла от окна, но тотчас же вернулась и сказала быстрым шепотом. «Слушайте, Ромочка, нет, правда, не забывайте нас». У меня единственный человек, с кем я как с другом — это вы, слышите? Только не смейте делать на меня таких бараньих глаз, а то видеть вас не хочу. Пожалуйста, Ромочка, не воображайте о себе. Вы и не мужчина вовсе.